Опасность дерзких шуток «Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный трагичный реферат о положении у нас на родине», сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии. «Желаю вам поскорее включиться в наше общее дело. Мы от души вас приветствуем». Вместе с ним пришли еще три человека. Те были молчуны. Они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят. Один аккуратен, гладок, сливочен. переводчики и поэт Иван Хейнас Маа. А второй нечесанный, Хьюри Лыпсе, популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал, видимо, ждали прихода юрла, чтобы начать свою партию уже в присутствии газетчика. В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные, и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам субъекты, понять которых почти невозможно. То ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ними здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупицы доказательств, чтобы на утро негромко постучав в дверь, увести в тюрьму, а там на острова или еще куда подальше. Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым аналитическим талантом, да и потом с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания. И охота, и споры за вечерним чаем в сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега. Словом, все то, что нынче ушло, по всему безвозвратно. Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно, Казались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услыхав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно. Сидел, бросив ногу на ногу, через чур небрежно и сыпал остротами подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его. Он считал, что это у уникандрово вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно. Юрла пришел не один. С ним был секретарь редакции Постымеяс. Лахма с беспутно красивой, видимо, уже чуточку пьяной актрисой в рьете Вилле Монрепо, Лидой Боссе. Была она популярна в Ревеле. Голос у нее был хрипловатый и низкий, и песня она пела какие-то странные. Некая занятная смесь французских с цыганскими. Поначалу смешно и непривычно, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков-промышленников. Это давало ей возможность быть независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю. Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, Рещи обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему, пахнула горьковатыми духами и стала ему тревожно и счастливо. Давно так не было. Волосатый, нечесанный юрий Лыпси, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил, «Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?» «Дело литератора — литература. Афоризмы я могу прочитать у Ларош-Фуко», — отрезал Лыпси. «Меня интересует ваше мнение». «Как-то совестно мне отвечать на такие выспринние вопросы», — заметил Никандров, закуривая. «Я, впрочем, попробую ответить». «Щедрин писал своему сыну? Кто такой Щедрин?» – перебил его улыбся. «Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас, как Конфуций для Китая, Рабле для Франции. Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского. Преклоняясь перед Щедриным, я, тем не менее, вынужден опровергнуть его». Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судьи? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретно и ограничена. Почему мы должны делить мир на пассив, народ, который безмолвствует, и актив? Литератора, который призван бить в колокола. А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшиеся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно. Вспомните игры детей. А вот как быть с созиданием? Значит, по-вашему, удивился Лыпсе, не следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства? В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству. Пусть вначале будут издержки, все равно эта идея манит людей. «А вы не большевик, лыпся? спросил Красницкий. «Вы его не пугаете, попросила Лида Боссе. «Не надо. Каждый должен говорить то, что думает». «Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками», — обернулся Клиди Никандров. Я бы записался в их партию. «Они в партии говорят все, что хотят?» — не унимался Лыпся. «Они все время ведут друг с другом дискуссию». «Друг с другом, может быть», — ответил Никандров. «А со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут. Поставят к стенке и точка». «Может быть, они правы. Они хоть что-то делают. Они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне». «Вы забывайте, Слыпся!» — снова поднялся Красницкий. «Господин Никандров совершил акт высокого гражданского мужества. Он бежал от рабства авдепии. Он покинул самое дорогое, что у человека есть — Родину. А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на Родине? Сражайся с этим. Бежать всегда легче. «Видите ли...» — увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров. В том, что вы говорите, есть много здравого. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия понятие абстрактное, а для нас это Родина. У меня там остались друзья в земле. Кого расстреляли, кто умер с голода, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться с народом, который веруя творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламацией, лещу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое? отстранившись наблюдать процессы, чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда не народ, нет, когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно. Что она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все время борьбы с тупостью администрации. Что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знания несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу ушла с гордо поднятой головой. А ведь эти самые каторжники, дети генералов, банкиров, сановников, могли прожигать время в своих усадьбах да по разъезжать. Вот когда все эти народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас что же? Я за то, если молодо-зелено. Но я против того, когда молодо-кроваво. Это угодно истории. Молодое всегда побеждало старое и возражать против того, что дети рабочих и крестьян становятся хозяевами университетских залов и императорских библиотек, недостойно литератора. Возражать вам трудно. Вы оперируете высокими понятиями, а мне известна черная варварская правда. А вы пытались помочь своему народу приблизиться к высоким понятиям, выступая против невольного варварства? Не я должен навязывать себя режиму. Но режим обязан прийти ко мне и мне подобным за помощью, когда почувствует что не может далее удерживать стихию вандализма. И совдепы к нам придут. Скоро. Очень скоро. Юрла, поначалу скептически слушавший Никандрова, спросил, «Я боюсь пророков, но, как все слабые люди, верю им. Когда вы говорите, что нынешние народоправители России поймут вашу роль в жизни страны, вы опираетесь на факты?» Я опираюсь на факты. Вот это мне, как газетчику, интереснее. Какие именно? Господи, таких фактов тьма. Да что далеко ходить, сегодня со мной в поезде ехал комиссар. Так и он хотел дёр удать, уж, наверное, тут остался в Ревеле. Воронцов рывком встал, поднял бокал. Зачем мы уходим от нашей темы? Литераторы власть, муза и наган. Правослово не стоит мельчить великое. Я предлагаю выпить за тех, кто остался там, дома. — После того, как выпили, Юрла, достав из кармана блокнотик, спросил Никандрова «Фамилию комиссара не помните? А то, может, сами о нем напишите. Мы неплохо платим за хлесткую информацию». «Я, видите ли, информации писать еще не научился?» «Тогда честь имею кланяться», — сказал Юрла, поднявшись. Воронцов догнал его в гардеробе. «Карл Эннович, вы про комиссара не пишите?» «Мне тогда вообще не о чем писать». Вы нашу читающую публику знаете. Она не выдержит философского диалога этих гигантов. Лучше уж не пишите вовсе, чем эту тему трогать. Значит, правда. Есть такой комиссар. Узнаю ведь через полицию, кто сегодня приехал из Москвы. Узнаю. Карл Эннович, я просил бы вас не трогать этой темы. Что, свой комиссар подмигнул Юрла, надевая пальто? «Господин Юрла, я прошу вас не трогать эту тему». «Все заговоры, заговоры! Надоели нам ваши заговоры, граф, хуже горькой редьки. Пора бы серьезным делом заниматься». «Вы можете дать мне слово, господин Юрла?» Юрла для себя решил не писать об этом комиссаре, как и о Никандрове. Это было не очень-то интересно. Но сейчас ему, в прошлом наборщику, выбившемуся с трудом в люди, приятно было наблюдать за графом Воронцовым, который, покрывшись красными пятнами, униженно и тихо молил его, сына петербургского плотника. «Не знаю, господин Воронцов, не знаю. У нас свобода слова гарантирована Конституцией», — куражился он. «Не знаю». Это и решило его судьбу.